Глава шестнадцатая, она же заключительная. Напрасно Иван Васильевич ждал изменений в окружающей обстановке. Ничего не могло потемнеть от того, что и без того было темно. Никто не стучал в калитку со страшным грохотом и даже не звонил бесконечной трелю в дребезжащий электрический звонок. — Вроде пронесло! — произнес Иван Васильевич, когда, затаив дыхание, процессия двинулась на обширный задний двор. Путь освещал погруженный в непроглядный страх Ироним Истратьевич. Где-то частично, совсем слегка, чувствовал он великое озарение, выпавшее на его долю. Пощипывало оно самолюбованием, и если бы не противный страх, то мог бы он ощутить всю полноту момента, а так... Нес он перед собой старый канделябр, зажженными свечами в количестве шести штук, Свет от них был тусклым. Едва освещал он следующий шаг, еще озарял таким же тусклым светом крест на груди Иронима и иконку, которую он примостил рядом с крестом, желая оказать тому подмогу. Позади него двигалась Карина Карловна, а руками державшая ларец господина похиша. за ней Иннокентий Иванович, дальше Иван Васильевич, рыжая борода, Инна, а замыкал шествие... длиной в двадцать метров эдуард арсеневич блики от канделябра осветили мемориал и раним истраевич передернулся ему отчетливо привиделось что он видит на огромный памятник который к тому же покрылся плесенью и странной паутиной разложения от долгих слишком долгих лет существования смелее прошептала ему на ухо карина там кто то есть Упавшим голосом ответил ироним. Карина карно не успела что-то произнести, не успела что-то разглядеть, как через плотную тишину до нее и всех остальных долетел голос, наполненный радушной иронией. но здравствуйте, мои дорогие компаньоны! Как рад я вас всех видеть, несомненно, наше почтение! Вам за оказанную помощь в деле освобождения труда Великая Полночь стоит рядом с нами, любуется нами». Но эту полночь сделаем мы важный шаг на нелегком пути к всеобщему равенству, справедливости и братству. Я душевно рад, что вы, мои любезные, оказываете нашему общему делу столь ответственную помощь». Никто из так называемых компаньонов не мог даже нормально дышать. Голос слышали все, видели товарища Репейса пока что трое. Ироним Истратьевич, Карина Карловна и Иннокентий Иванович. И то его зрение различало лишь размытые контуры, сидевшего неизвестно откуда появившемся бревне человека. А товарищ Репесь был не один. Рядом, улыбаясь, сидел товарищ Ефимози. Карина Карловна, не отрываясь, смотрела на черный пистолет, который Ефимози держал в левой руке. Вся уверенность в деле свободного капитала улетучилась, оставив любые формы предпринимательства за скобками ночи. А взгляд не отрывался от пистолета, и то, что товарищ Репейс не имел в открытом виде оружия, не очень успокаивало, даже хуже он лишь спокойно улыбался, освещенный тусковым светом горевшего канделябра. — Давайте сюда свою реликвию, Карина Карловна! Ну что вы, смелее! — произнес товарищ Репейс. Карина корона не пытаясь что-либо возразить, Сделал два шага вперед, рыжая борода, находившаяся в середине шеренги, прошептал. «Бежать нужно!» «Поздно!» — прошипел Эдуард Арсеньевич в ответ. Услышав их голос, Репейс произнес. «Действительно поздно. Да и не нужно. Куда лучше войти в распростерпные объятия истории?» После этого Репейс засмеялся. «Давайте, Карина Карлона, время не будет ждать, тем более нужно произнести клятву, которую я любезно подготовил для вас всех», — продолжил репейс. карина Коруна набралась смелости, сделала три шага вперед, и ранимый Стратевич остался позади, врастая ногами в землю. Иван Васильевич тяжело дышал, проклиная несправедливую судьбу, и тот далекий день, когда он, вдохновленный переменами, сооружал этот дурацкий постамент, находясь при этом в сильном алкогольном опьянении. Руки Карины Карловны не хотели отпускать священный ворец. Товарищ Репейс протянул к ней свои руки, и его глаза блеснули огоньком, лицо не скрывало довольной улыбки. Карина Карловна протянула ворец и, наконец-то, сумев преодолеть внутренний барьер, прошептала. — Мы очень, очень рады услужить вам, товарищ Репейс, рады способствовать всему тому, что вы скажете. Последние слова прозвучали громче первых, Взгляд Карины не покидал товарища Ефимозе и его черный пистолет. «Это хорошо, очень хорошо!» — довольно произнес Репейс. «Всегда рады стараться, дорогой товарищ Репейс. Вы знаете, вы же знаете, мое радушное к вам расположение в любой ситуации!» Не выдержав глубины и пафоса момента, вступил в разговор Эдуард Арсеньевич. Цереминальный строй нарушился — Все разошлись, образовав что-то похожее на полукруг. Рыжая борода старательно прятался в темноту. Инна думала о том, что это сон, и скорее бы он закончился, причем совершенно неважно, каким образом. Товарищ Репейс внимательно осварил ларец. Эфимозий зажег бензиновую зажигалку. Товарищ Репейс открыл крышечку. — Чудесно, все на месте, — произнес он. — Отличная работа моя дорогая, — обратился Эфимозий Карине. Она смутилась, опустив глаза. И в этот момент случилось неожиданное. Свет от канделябра заметался полосками, и тут же раздался крик, переходящий в высоко тональный вопль. «Изыди, сатано! Изыди, сатано!» Иннокентию Ивановичу показалось, что страшное действие произвел Ироним Истратьевич, но это было не так. Ироним лишь уронил канделябр. От этого заметался свет, сам же Ироним отлетел в сторону, плохо видя вокруг себя и, мало что соображая, зато из темноты, буквально из ниоткуда, предстал на всеобщее обозрение тот, о ком уже шла речь. в генеральской форме, на голове странный предмет, похожий на женские панталоны времен Турецкой войны, взятые из города Бухареста, а может, из самого Царьграда. «Изыди, сатано! Изыди, сатано!» — еще громче кричал Леопольд Сигизмундович, И со всей силой ударил канделябром товарища Репейса по голове. Священный ворец в одно мгновение оказался на земле. Леопольд Сигизмундович, проявив непостижимую сноровку, подхватил его, но тут же отлетел в сторону от удара со стороны товарища Ефимози, закрутился волчком, затем вновь прокричал «Изыди, сатану!» А ворец во второй раз оказался на земле. Ноги Иронима Евстратевича окончательно вросли в землю. Он шептал что-то, обращенное к отцу Петериму, и тщетно крестил темноту пред собой. Товарищ Эфимоси завладил ворцом, но опять же ненадолго. Иван Васильевич протаранил его головой, напоминая собой разъяренного бычка. — Бей, товарищи! Бей, товарищи! Раздался знакомый голос, и Карина Корона, а Увидела появившегося в двух шагах от нее господина плакиша в черном фраке невероятно толстого. На голове высокий цилиндр, цветом подстать фраку, а в руках воинственно рассекающая воздух трость. Темнота не могла поглотить дым от сигары, той самой, которую так тщетно пытался увидеть Эдуард. «Бей, товарищи!» Еще громче и выше завопил Плохиш, Голосом, похожим на порося, то ли на хер знает кого, этого понять Эдуард не мог. Зато хорошо видел за спиной плохиша две его копии, только на голову ниже ростом и этим соблюдающие незримую субординацию в сфере наращивания капиталов. Может, Эдуард Арсеньевич продолжил бы свою мысль, но в какой-то момент один из братьев-близнецов напомнил самого Эдгарда Романовича, и Эдуард Арсеньевич решил больше не касаться столь деликатной темы и на время застыл в позе, схожей с Иронимом Истратьевичем, только не имея в руках иконы, да и крест. Ему был не нужен, несмотря на всю огромную ответственность. Карина Корона и Инна находились в стороне. Инна, забыв об основах должностной лестницы, прижималась к Арине, и сейчас только сам черт мог бы уверенно возвестить о том, что эта парочка не мама с дочкой, а всего лишь директор и менеджер. Товарищ Эфимози упал, не выдержав тарана Ивана Васильевича. Ларец уже в который раз осиротел, но вновь ненадолго, потому что внезапно появился обладатель рыжей бороды и вновь неизвестно на что рассчитывая схватил ларец, И, уповая на свою скоростную подготовку, вспоминая забег по улице в сторону дома с табличкой 8, рванулся с ворцом в направлении выхода. Карина, Корона и Инна переглянулись, не понимая, а появившийся сбоку от них мужичок в грязном фартуке громко икнул. В его руках была метла, и что он собирался подметать в такой темноте, осталось неизвестным и по сей день. Рыжая борода не сумела осуществить задуманного, и только набрав скорость, только направив бороду по ветру, оказался на земле, вогнав бороду в пыльную поверхность. — Мое почтение, многоуважаемый искатель утраченной коровы! — раздался голос из темноты. — Это же паскудин, мать его, опять паскудин! Не сдерживаясь, произнес Эдуард, и в одно мгновение оказался с обратной стороны мемориала. подумал гапод неистово махая своими тростями оттесняла от себя товарища эфимози а товарищ репейс был связан с противостоянием с плохишом. уже дважды или больше ударила трость набалудажником в виде черепа об черный пистолет который репейс взяв у эфимози использовал не по прямому назначению а в качестве холодного оружия Плохиш наседал, наседала и подмога. Леопольд Сигизмундович продолжал лопить «Изиди, сатано! Изиди, сатано!» И при этом он еще успевал, не обращая ни на кого внимания, исполнять ритуальный танец. Похожий то ли на изгнание бесов, то ли на настоящий шаманский обряд, который старался в эту странную ночь за пять минут вернуться от фундаментального православия к махровым канонам языческой древней руси предмет похожий на женские панталоны, колыхался на голове леопольда расстегнутый генеральский мундир стирал все временные границы и вновь вместе с панталонами возвращал действия по меньшей мере в столицу государства болгарского этого понять иннокентий иванович уже не мог но от чего то в голове уже не в первый раз Возникал город самого императора Константина. и Ироним Истратьевич продолжал открещиваться от ритуальной схватки от жуткого образа Леопольда Сигизмундовича, который в некоторый момент менял свою наружность и становился похожим на одного известного певца-страдальца. Только мундир был не тот, да и возраст тоже. Еще у того были грязные патлы, но вот лицо... — Изыди, сатану! — метался канделябром в руках леопольд а второй вторил в голове Иронима. Что-то эстрадное. Вполне может быть, что Ироним Истратьевич и продолжил свои невеселые сравнения, только его оглушил криком «Плохиш!» «Бей, товарищи!» Но тут же раздалось продолжение «О, мой бог!» От того же «Плохиша», потому что товарищ лепее огрел «Плохиша» прямо по цилиндру, неизвестно откуда, взявшийся от Гобли. — Эдуард Арсеньевич, быстро ко мне! — громко закричал Репейс, продолжая отбиваться от плохиша и братьев-близнецов в черных цилиндрах. — О, мой бог! — еще раз простонал плохиш, получив от Эфимозы. — Так я и знала, — произнесла Карина Корона. — Черт с ним, мамочка! — отреагировала Уина. Все это явственно на Иннокентий Иванович, который по странному стечению обстоятельств Оставался в стороне от ритуальной схватки и, лишь наблюдая происходящее, делал соответствующие выводы, как и положено специалисту в области психологии и психиатрии. Только это было еще не все, потому что не заставил себя долго ждать Эдуард Арсеньевич, и галлюцинация ударила в голову профессора. Эдуард Арсеньевич подбежал к товарищу Репейсу с действительно высунутым языком, таким о каком говорила совсем недавно Карина Карловна. «Закапывайте, варец, ямку!» — приказал репейс, умудрившись в этот момент долбануть одного из помощников плохиша по главному убору, и теперь уже два цилиндра были выведены из строя. Эдуард Арсеньевич на глазах профессора приобрел нормальный вид и даже размеренно спросил. «А где варец?» Товарищ репейс не ответил или не успел ответить, так как появился паскудин и, обдав Эдуарда Арсеньевича гнилостным запахом изо рта, произнес. «Вот!» И вручил в руки Эдуарда Варец. «Товарищи, а как же размер, да и моя должность?» Спросил Эдуард Арсений Ильич. «Плюс два сантиметра и место зама правого отдела!» Крикнул Репейс, по-прежнему сражаясь с братьями-близнецами. «Не делай этого!» прокричал Иван Васильевич, поднимая земли и пошатываясь от сильного удара в область печени, которую он получил от товарища Ефимозе. «Леопольцы, Гезмонович!» «Помешайте ему!» — неистово завопил плохиш Леопольд Сигизмундович, очнувшись от таинственного временного путешествия, рванулся в сторону Мемориала, при этом сбил с ног несчастного Иронима Истратьевича, который окончательно ничего не понимал и сейчас думал. «Правильно говорит тетка Ефросиня. Соответствуй Петериму. Он спиртного не пьет, а Ваньша без домашней. Недаром Петерим приезжает его воспитывать, раз квартала нужно чаще». Эдуард Арсеньевич не пожалел дорогих брюк. Запихивая в подготовленное углубление варец Орец, Леопольд Сегизмундович оттаскивал за пиджак и громко стонал. «Изыди! На святое дело не покушайся! Изыди!» Но Эдуард Арсеньевич упрямо пихал в Орецу глубже и глубже, и так же громко отвечал Леопольду. «Сам убирайся! Не смей на мой размер посягать!» «Господи, срам какой!» — произнесла Карина Карловна. Важное дело, если молодая мама подала голос Иина. И у профессора все окончательно поплыл в голове. Паскудин удачно вошел в схватку. Инициатива перешла к товарищам. Эдуард Арсеньевич крикнул. Готово! Товарищ Репейц прореагировал сразу. Толстозанов, поджигай! Эдуард Арсеньевич, аниме от услышанного, Леопольд отпустил его пиджак и тоже стоял с открытым ртом. Не загорится, произнес Эдуард. «Еще как вспыхнет!» — отреагировал репейс. «А Толстозадов, материализовавшись из воздуха, пробежал по рыжим ородому, который оставался на земле, полагая, что лучше притвориться мертвым, чем продолжать участвовать в не самых приятных событиях и тем самым лишний раз показываться на глаза товарищам, да и этим тоже!» Эдуард Алексеевич не верил своим глазам. «Толстозадов все тот же!» но в грязном пиджаке бежал с факелом в руках. И Леопольд Сигизмундович вспомнил об исторической миссии и с прежним криком «Изыди, сатано!» бросился на перерез Толстозадову, но снова произошла оказия. Только на этот раз Эдуард Арсеньевич не упомянул ни голосом, ни мыслю пресвалутого паскудина, но именно он вмешался в ход исторических событий, поставив подножку Леопольду и вновь ехидно произнеся «Мое почтение, многоуважаемый! Извините ваше превосходительство!» Иннокентий Иванович подумал, что нехорошо так обращаться с генералом, как Леопольд Сигизмундович, забыв свое привычное изречение, закричал «Полки налево!» К счастью, товарищи полки еще не вышли до исходной позиции. Ироним Истратьевич не хотел вставать земли, резонно полагая, что так будет лучше, и еще соображал, как обо всем случившемуся сообщить отцу Петериму, Додумать он не успел. Иван Васильевич вместе с братьями-близнецами сбили с ног товарища Ефимози. Но было поздно. Мемориал вспыхнул, как сток сухого сена. «Проклятие!» — звыл Плохиш. «Кажется, товарищи сегодня взяли верх», — подумал профессор. «Правда, в этом он все же сомневался». «Страшно», — прошептала Инна. «Да, доча», — поддержала Карина, и профессор впал. В еще большее сомнение. Мемориал уже горел ярким пламенем. Мужичонка в фартуке так и стоял с метвой в руках. Через полминуты на месте мемориала образовалась большая черная воронка, диаметром в пару метров, куда быстро стало засасывать посланцев иных миров. При этом они перепутались. Плохиш, Паскудин, братья-близнецы, товарищи Фимози, Леопольд Сигизмундович, товарищ Репейство, Стасанов. Еще мгновение, и воронка закрылась. оставив вместо себя чёрное пятно залой и пеплом. — Ироним, где ты? Нам нельзя друг без друга, мы в одной связке, всегда в одной связке! — голосом искал друга Иван Васильевич. — Здесь, Иванша, никуда не делай связь, только говорил тебе сучему сыну, похабнику, что дело серьёзное. Завтра же на исповедь Кадриану! С полной силой прозвучалось из глаз темноты. Голос Иронима Евстратьевича. «Завтра оно и видно будет!» пробурчал Иван Васильевич, убедившись, что с Иронимом все в порядке. «Эдя, а ты с кем?» Раздался голос Карины Короны, и профессор отметил про себя, что голос Карины обрел нормальную интонацию. «Что значит с кем?» Переспросил Эдуард Арсеньевич, стряхивая пыль со своих далеко не дешевых брюк. «В прямом смысле, Эдя!» наступала Карина. Инна испуганно озиралась по сторонам. — Деревеньку поеду, корова куплю, — стонал рыжая борода, то ли вправду повредившись при падении, то ли изображая из себя жертву, чтобы не было лишних вопросов. — Снова ты, Карина, за свое, какая разница с кем? Товарищ Репейс понятно сказал плюс два сантиметра и должность на прежнем месте. Что еще нужно, чтобы служить на благо Объединенной России? А то, не дай бог, окажешься на месте несчастного господина Толстозадова, и будут тебя в розыск размещать. Только во времена военного коммунизма эти объявления не дойдут, Кариночка, ответил Эдуард. Это точно, господин помощник делегата, вмешался в разговор Иннокентий Иванович, помогая подняться на ноги Ирониму Истратьевичу, который снова взялся за свое. Смотри мне, Иванша, не отверстишься. Сказал, сам мы в одной связке, похабник. Я тебе, Объединенную Россию, не дам позорить. Сам видел, как она все серьезно. Иван Васильевич ничего не отвечал, а лишь бурчал себе под нос. Там видно будет, знаем мы вас. Васю Зерножраеву вспомни, продолжил раним, и вновь Иван Васильевич лишь пробурчал. Вася, Вася, что мне, Вася, если бы он мне свою тайну открыл с этой книжкой, тогда бы Вася Зерножраев, так поживем, увидим, жрать охота, мать его, еще бы выпить. «Действительно, господин подкулачник, сильно хочется и пожрать, и выпить!» — подал голос рыжая борода и посмотрел на трудно различимую в темноте инну, которая, преобразившись, сейчас напоминала женщину с номером один, может, с номером два. Только рыжей бороде было все равно, поскольку жизнь с каждой секундой возвращалась к нему, не меняя своих священных основ. — Жаль, Митрофан, товарищ Репеевс не взял у нас в финальный акт, — угрюмо произнес Архип Архипович. — Не обижайся, товарищ Репеевс лучше знает, да и ворец уничтожен, — ответил Митрофан Андреевич. — Что теперь будет? — с нескрываемым интересом спросил Архип Архипович. — Пока не могу ответить, сам еще ничего не знаю. Архип Архипович глубоко вздохнул, еще глубже затянулся едким табаком. Ты, Митрофан, пока здесь будешь, бабку Наталью не пугай. А то моя Люба говорит, ей все время сотрудники НКВД мерещутся. И сам Сталин заходит в гости. Хорошо, хоть детей живьем не ест. На этом хоть спасибо, засмеялся Митрофан Андреевич. Январь-октябрь 2018 года.